Глава 21. 14 июня. Севах. Александр. Хорошо, что тумана нет и дождя. Видимость прекрасная. Погода, конечно, не летная, облачно, Но вокруг все на сотни метров видно. После того, как посмотрели на поливалки, мы двинулись дальше. Конечно, где-то глубоко в душе я ожидал нападения зверей каждую минуту. Но ехавшись на метан, заверил, что сегодня зверей не будет. Все-таки интересно, откуда они берутся? Откуда вылезают? Ведь туман, грачи собраться буквально несколько минут назад Нам показывали на некоторых мертвых тварей говорили, что таких они не встречали А свои переключения по дороге к воротам и обратно Они нам рассказали в подробностях Например, тот же самый броненосец Ну, эта тварь с зонтиком их очень сильно удивил Напади он на их колонну в момент движения сюда, и неизвестно еще, отбились бы они или нет. Вот откуда они вылезают? Явно же не из леса приходят. Значит, есть какой-то портал? Ворота по типу наших? Все эти догадки я озвучил Гере. Он придерживался такого же мнения и обещал подумать над этим подробно потом. Сейчас у него была важнее задача — наладить ворота в наш мир. Там и припасы, и люди, и вещи, и оборудование, и инструменты, которые могут нам понадобиться здесь. «Вот скалы», — спустя буквально минут двадцать езды сказал Тан, чё бронированное стекло «Хаммер» своим пальцем. Слива без слов чуток довернул руля левее, и наша колонна, состоящая из трех машин, взяла курс на них. «Ну, они неплохие скалы-то», — произнес в рацию Рифф. «Наверху пару кордов установить, и никто к нам не подберется». «Не спеши», — ответил ему туман. «Надо сначала удостовериться, что это именно то место, что нам нужно». «Боюсь сглазить, мужики», — тут же подал голос, сидящий практически в багажнике Хаммера Гера со своей аппаратурой. «Но, судя по приборам, там есть энергия. Ближе заедем, будет известно точнее». — Колонна, стоп! — неожиданно для нас всех командовал туман, когда до скал оставалось метров сто. — Машинист, давай потихоньку вперед. Проверьте там все. — Как заедете на площадку, пробегитесь вокруг, осмотритесь. Если все тихо, заедем уже мы. — Тан, бегом, монстра! Тан тут же выскочил из нашего хаммера и бегом побежал здоровой шестнадцатиколесной машине. Вскоре монстр, чихнув выхлопом, перевалившись через пару небольших валунов, исчез за одной из больших скал. «Есть тут энергия, мужики, есть!» — радостно произнес Гера спустя пару минут. Мы в этот момент сидели в двух джипах и смотрели по сторонам. Мало ли какая тварь или рейдер или хватальщики появятся и попробуют нас на зубок. — Мужики, тут все чисто! — наконец-то послышался в совратский голос Митяя, когда у меня уже начало кончаться терпение. — Ванан на скале! — потихоньку сказал Слива, кивая вперед. Пригнувшись через лобовое стекло, я увидел Митяя, стоящего на скале и машущего нам своей СВД. И еще через десяток секунд мы въезжали на небольшую площадку между скалами. По размерам она была чуть меньше половины футбольного поля. В общем, места хватало и для монстра, для того, чтобы он там развернулся, встал мордой к выезду, и для обоих хаммеров. «Гера, что у тебя?» — спросил я, открывая багажник с аппаратурой. «Все хорошо», — радостно произнес он. «Энергия есть!» «Сколько тебе нужно времени, чтобы дать сигнал нашим, и чтобы они открыли ворота?» «Час-полтора все настроить, потом сигнал». Полчаса они его будут ловить. Потом еще пару часов настраивать на него линзы. Потом он прищурился и стал водить перед собой пальцем, подсчитывая. В общем, часов пять-шесть, и я думаю, наши смогут открыть ворота. Насколько энергии-то хватит? — спросил я. Не знаю. Надо смотреть, как она будет собираться после первого открытия. Корт на ту скалу, кивнув и развернувшись, стал отдавать распоряжение туман. «Митяй наверх, смотри по сторонам!» «Разбить лагерь, заминировать все подступы!» «Это не понадобится!» — внезапно перебил Туман Атан. «Я же вам говорил, что на эту землю никто, кроме людей и указов, не ходит!» Туман нахмурил брови и, подойдя к Тану, практически прошипел ему в лицо. «Я сам знаю, как надо обезопасить эту базу!» «Спасибо, что нас сюда привел!» Но впредь больше никогда не сомневайся в моих приказах. Все понял. — Так точно! — неожиданно для нас, став по стойке смирно, выпалил Тан. — Даже я не ожидал от братка такой прыти. Туман только фыркнул на это, резко развернулся и, свистнув в войсков и куда-то с ними ушел. — Никогда не спорь с ним, чувак! — к Тану подошел Котлета и миролюбиво положил ему руку на плечо. «Они вдвоем...» — тут котлета резко обернулся. «Он и грач. Вот два командира. И слушаются их все в момент боевых операций». «Беспрекословно», — добавил паштет. «Саша у нас шеф. Директор всего», — подмигнув. не включился в разговор упырь. «Но даже он в бою их слушается. Так что не надо сомневаться в приказах тумана и грача. Тебе же это дороже обойдется». — Убить не убьют, — хмыкнул Паштет. — А вот сломать что-нибудь в твоем теле могут на раз. Тан побледнел, сглотнул и несколько раз кивнул головой. А меня, прямо если честно, гордость начала распирать. — А вот с теми мужиками с мечами вообще не связывайся, — снова стал говорить Котлета, показывая на выгружающих из монстра ящики ватари и полукеда. — Эти сразу режут... Вообще без слов. Я отвернулся, прячу улыбку. Думаю, что Тана они впечатлили по самую макушку. «Они у нас ниндзя!» — поднял вверх палец котлета. «Это кто такие?» — немного неуверенно спросил Тан. «Те, кто приходят в любое время суток и засунут тебе вот такую вещичку» — он достал из ножен свой тесак — «в какую-нибудь часть твоего тела, а ты их даже не заметишь». — Ладно, хватит вам, — наконец-то вступился Затана Слива. — Напугали уже и так человека. — В принципе, они правы и насчет тумана с грачом, и насчет этих двоих. — Тот, что с наколками, в Атарии. Ты наверняка с ним уже познакомился. — Второй полукет, Он не от мира сего, но чуйка у него — будь здоров. — Полукеду многие из нас жизнью обязаны, я в их числе. А как с мечом управляется в Атарии, я сам видел. Пятерых почикал так, что я только два раза моргнуть успел. Ладно, хватит, пацаны. Я не смог больше смотреть на то, как мушкетеры и сливы запугивают Тана. Давайте монстра разгружать. С собой по списку Геры мы взяли кое-какие вещи и строительные материалы. Хоть пару навесов тут собрать, чтобы под дождем не мокнуть, если таковой начнется. А он начнется обязательно. Вон тучка опять какие-то серые наползают сверху. — Ну все, мы готовы ехать дальше, — спустя час произнес туман. — Вы тут обустраивайтесь и давайте поскорее ворота открывайте. — Саныч? — Я. — Вызывайте пацанов на площадях. Один на ходу, второй почти на ходу. — Тут дорога от города вроде нормальная. Доедут. Потом сюда лян наших притащим, асфальт сделаем. — Нем, давай команду. что дальше? Место будущей базы мне понравилось. Как я уже говорил, сама площадка расположена между большими скалами, как бы нависающими над ней. Мы тут сейчас ходили и лазили по ним. Смотрели, как тут крышу сообразить. Все очень надеялись, что энергии тут будет достаточно, и мы сможем открывать ворота как можно чаще. Но это станет и весом только после первого открытия. Больно место удобное. До города чуть больше четырех километров. Можно и напрямки. Будет короче. Но монстру будет тяжеловато. Мы и так сюда ехали и объезжали пару крутых горок. Хаммеры забрались без проблем. баги вообще расплюнуть. А вот монстру одолеть эти подъемы будет невозможно. Ладно. Пару километров крюк — ничего страшного. Нам останется пригнать сюда кран, парочку полуприцепов с балками и накрыть все это хозяйство сверху крыши. Ну и, само собой, сделать ремонт внутри скалов. Были тут десяток различных помещений. В общем, работы предстояло много. Но, в принципе, ничего страшного. Открыли ворота, загнали сюда наших работяг. Все сделали, и они ушли обратно. Мы даже от города зависеть не будем. Полукет, не стана показал нам безопасную границу, за которую ни звери, ни рейдеры, ни хватальщики заходить не будут. Он потом это только подтвердил. ну полукет, Ну, еще и чуйка же у него!» «По периметру мы установим забор, поровышек, прожекторы и заминируем, как сказал Туман, все нахрен вокруг!» «Вы насколько уезжаете это спросил Саныч у нас перед тем, как мы уже были готовы грузиться монстра. Мы посмотрели на нема. «А как пойдет?» хмыкнул тот. «Сейчас мы поедем в одно местечко, Он хитро прищурился. — Там есть, где спрятать монстра. В этом месте перекресток четырех дорог. Рано или поздно Белас Хватальщиков там появится. — Рано или поздно это сколько? — спросил Слива. — День, два, неделя, — пожал плечами нем. — Кататься тут везде? — но набил вокруг себя рукой. — Смысла нет. — Если нарвемся на Белас, они нас мгновенно разнесут из пушек. — Я же вам говорил, его только захватывает так, чтобы никто из хватальщиков ничего понять не успел. — Я за шторм! — улыбнулся Клёпа, а Колючий только головой кивнул. — Это да. Нем нам сразу сказал, что нам нужно будет сидеть в засаде и ждать белос. Вернее, сначала говорили о том, что будем искать их базу и поедем туда. Только потом подумали, где ее искать, сколько их там. «Нас же не дивизия!» «Ладно. Главное, чтобы нас там самих за одно место не взяли. Придется сидеть, как мыши. Без Белаза мы до ЛОС не доберемся. Вернее, шанс, конечно, есть, но все-таки ехать на машине, которая весит 40-45 тонн — это наш монстр. Или на машине, которая весит 500-600 тонн — это большая разница. А уж какие тут гады по земле ползают — И что они могут, знали уже все. Нет уж, лучше в засаде посидим. Правда, как двадцать человек будут штурмовать и брать трехэтажную бронированную машину, утыканную пушками и пулеметами, я представлял слабо. И еще непонятно, какой там экипаж внутри будет. Ох, и пострелять, походу, придется. Ну, на это у нас командиры есть. Вот они пусть и думают. И самое главное, белазы-то у хватальщиков разные. Есть большие, есть маленькие. А нам-то нужен большой, по типу того, что мы видели, которым они наши тачки сперли, заточив их лебедками внутрь. Вот такой нам и нужен. Без внутреннего гаража нам машина не нужна. Судя по размеру внутри этого гаража, минимум две машины мы туда засунем. Точно те же плащи или хаммеры, или из нашего мира притащим несколько джипов, и как на каком-то пароме повезем их внутри. И снова мои мысли вернулись к нашим пропавшим пацанам. Крот, Иван, Тамас, Страйк. Как они там? Живы? Здоровы? Или их уже где-то замочили? Или они погибли в лесу? Блядь, как же все долго, муторно. Чтобы доехать до этого лос, надо решить кучу проблем. С момента их пропажи прошло уже шестнадцать дней. Выехали на Мостре с этой небольшой площадке между скал. Нем вел нас одному ему ведомыми дорогами, вернее, как таковых дорог не было. Но машинист вел машину уверенно, большие валуны, горки и скалы объезжал. В остальном пёр особо не разбирает дороги. Скоро приедем, подбодрил нас Нем, когда мы отъехали от скал километров на тридцать сорок. Сейчас будет лес, потом долина, потом снова лес и мы на месте. Пошел дождь и без того размягшую землю развезло еще сильнее. На некоторых участках я отчетливо чувствовал, как машина, в которой мы находились, буксует, но все равно едет вперед. Через бойницы были видны ошметки грязи, травы, которые монстр выкидывал из-под своих нереально больших колес. Но мы ожидали нападения в каждую минуту, поэтому все были в напряжении. Очень многие из нас караулили в бойниц и держали пальцы на спусковых крючках, выставив оружие в смотровые щели и бойницы. Вот и первый лес. Потом долина, еще лес, и мы на месте. Все так, как и говорил нем. Не доверять ему причин у меня не было. Каждый из нас то и дело поглядывал на спокойно сидящего на раскладном сиденье и точившего свой меч полукеда. Мы уже давно привыкли к тому, что если полукед спокоен, то и вокруг все нормуль. Но все равно до конца не расслаблялись, а напряжение выматывает еще больше. Вот и лес. Не сбавляя скорости, машинист просто вломился в него и попер дальше, объезжая особо большие деревья и кустарники. О, живность, птицы, что-то похожее на каких-то кабанчиков метнулись в разные стороны. Надо же, а я думал, тут никаких тварей поменьше нет. Или эти звери, мутанты, хрен пойми, из какого мира, всех сожрали. А нет, вон бегают, птицы, правда, странные какие-то. Они не метнулись вверх, а юрк, юрк между деревьев и крон не взлетают. Видать, в них тоже может прилететь молния, про которую нам все местные говорили. Либо у них просто погода нелетная, Дождь этот опять, как из ведра. Вскоре выехали на что-то, силен спахивающее на аллею. Тут была проложена довольно-таки широкая просека. И проложили ее явно белазами. Больно много по бокам этой просеки валяется сломанных деревьев и веток. Машинист, хоть старается держаться посередине этой так называемой дороги, но всё равно дождь размыл её и в некоторых местах образовались довольно-таки большие лужи. Он нам сам рассказывал, как во время боя в небольшой канаве засадил монстра в момент атаки хватальщиков, и ему пришлось потратить много времени, чтобы вызволить оттуда эту махину. И все это, несмотря на полный привод. Я не уставал удивляться этой технике еще в Севахе, когда мы крутились на его улицах, и машинист показывал чудеса управления этой машиной. Вот все-таки умеют у нас там делать военную технику. И ведь передряг-то она уже сколько видела. Одни только птички в азиусах с лянами чего стоят. Три передних и три задних колеса поворотные. И тачка, если ее так, конечно, можно назвать, буквально ввинчивалась в поворот. Скорость, конечно, не фонтан. Максималка, которую мы могли развить на такой поверхности, 40 км в час. Но если сидеть впереди, глядя на землю, уходившую под абсолютно гладкое днище этого монстра, кажется, что мы едем всю сотку. Ну ладно, не сотку, но километров восемьдесят точно держим. И колеса. Колеса — это вообще что-то с чем-то. Я все смеялся над бойцами Севаха, когда они увидели первый раз в шлюзе нашу машину, все мерили по своему росту колесики. Там высота-то каждого колеса почти два метра. — Таким переедут тебя и не заметят. Помню, как Туман все грозился назначить наказание провинившихся бойцам. Он говорил, что даст им по насосу, обычному, ручному, и заставит качать такое колесо. Да уж, такое колесико можно качать обычным насосом до второго пришествия. Хлоп. Монстр мягко погрузился в небольшую речушку Которая наверняка образовалась во время этого дождя И, не замечая воды, выбрался на другой берег Мля, глубина-то больше метра Точно Но эта хреновина, в той жизни предназначенная для перевозки ракет тополем преодолела этот ручей, как назвал его машинист Преодолела совершенно играючи Ветки Нас сейчас будут хватать Как-то спокойно произнес полукет, едва мы углубились в лес километра на два. «Твою мать, твари!» заорал сверху сидящий за кордом маленький. «Что? Где? Куда стрелять?» заорали мы все разом. Я тут же приник к смотровой щели и стал вслед за прицелом своего автомата уже искать цель. «Спокойно, пацаны!» раздался громкий голос нема. «Это ветвистые. Слышите, трещит». Он поднял вверх указательный палец, и мы все разом заткнулись. Сквозь шум двигателя мы действительно услышали сильный треск веток. Так бывает, когда едешь или идешь по лесу, но там он обычно снизу, под ногами или колесами. А тут он отчетливо раздавался сверху. Можете сзади посмотреть, спокойно произнес с ним. Эта машина им не по зубам, слишком тяжелая. Я первым метнулся к задней бойнице и успел занять козырное место, отпихнув сливу. Точно. Вон следом за монстром сыпятся какие-то ветки. Мать твою, да они же шевелятся. С некоторых деревьев, как какие-то руки, тянулись ветки к машине и пытались ее за что-нибудь ухватить. Но машина оказалась сильнее. И тех ветвистых, что не успели ослабить свою хватку, буквально вырывало с ветвей деревьев. А много этих творить-то... Я видел, как некоторые из них, оказавшись на земле, тут же хватались за ветки деревьев, с которых их сдернули, и снова забирались наверх. М да, Окажись, тут тачка полегче. Или чего доброго человек? Такие опутают точно. Не отмашешься. Они чем-то сильно смахивали на лианы в оазисе разборки. Только там лианы просто висят. А эти сволочи пытаются тебя схватить, спеленать и утащить наверх, в кроны больших деревьев. Перед глазами сразу всплыла картина, когда мы сваливали от динозавров, и мелкие, но частые лианы завернули в себя небольшого динозавра и буквально выпили его у нас на глазах. Вскоре треск прекратился. Позади нас остались только обломанные сучья и ветки. Я периодически поглядывал на полу кеда, пока мы ехали через эту небольшую рощицу ветвистых, но тот сидел абсолютно спокойный и продолжал наточивать свой меч. Только Ватария, держа в руках свой меч, сидел с закрытыми глазами. Вскоре, следуя указаниям Нема, мы выехали к очередным большим скалам. Вот тут и есть перекресток четырех дорог, — довольно произнес Нем. Машинист, давай прямо, там где спрятать машину. — На нас тут звери не нападут? — спросил Слива. — Я, конечно, не трус, но не хочется отбиваться от всяких тварей. «А кто его знает?» — спокойно ответил Лукас. «Может, нападут, а может и нет». Мы только молча переглянулись. «Куда рулить-то?» — крикнул машинист, когда сами скалы уже нависли в небольшом бронированном лобовом стекле машины. «Вон туда, левее давай!» — показал ему рукой нем. Монстр взревел двигателем, и машинист, объезжая различные валуны, двинулся вперед парочке мест я отчетливо чувствовал, как борта нашей машины сыпляли эти самые валуны, или мы на них наезжали. В одном месте вообще переваливались через большой камень, и мы все в салоне держались то за что, так как наклон кузова был достаточно велик, а я все боялся, что мы ляжем на бок, но нет, пронесло. Машина после того, как переехала это препятствие, мягко опустилась на все колеса, и мы оказались среди скал. Метяй Рыжий, наверх, быстро! — скомандовал туман. — Сколько нам тут сидеть? — Не знаю, — честно ответил нем. — Я же вам уже говорил. Будем надеяться, что хвательщики проедут тут ближайшее время. — Пошли наружу, я покажу, где можно разжечь костер. С этими словами он отодвинул мощный засов одной из внутренних дверей монстра, и как только открыл дверь, я почувствовал, как салон машины ворвался свежий и немного прохладный воздух. «Сам салон «Монстра» был достаточно герметичный. Всю дорогу сюда мы ехали с кондиционером, и теперь после него свежий воздух был гораздо приятнее и вкуснее. Да, у нас были открыты все смотровые щели, но они не могли обеспечить необходимый для таких размеров салона наружный приток воздуха. «Кандей», вернее, два, установили на этом «Монстре» уже давно. Больно жарко было в оазисе с лианами И разогревался практически черный кузов машины на солнце очень хорошо Затем Нем привел нас в небольшую квадрату 10 десять пещерку Там при свете наших фонарей мы все увидели старое кострище Видать, мы не первые, кто использует эту пещеру в качестве укрытия Там Туман задание мушкетерам приготовить поесть Аппетит у всех был зверский